Глава 37. Машина меня сбила, вздохнул Лебедев. Где? уточнил Дмитриев. Да тут неподалёку, загудел Федя. Когда это произошло? не утихал Степан. Сегодня утром, ответил Лебедев. И где ты остальное время провёл? налетела о на новоиспечённого супруга Лена. Да меня обманули, сказал Лебедев. Предложили работу, условия показались мне выгодными, надо было посидеть с котами». «С котами?» — повторил Майоров. «С животными?» «Мужик уезжал на несколько дней в командировку», — объяснил Лебедев. «А домработница заболела, куда кошаков деть? Он стал искать кот-ситтера». «Это кто?» — не поняла я. «Есть бэби-ситтер, за детьми смотрит», — снисходительно пояснил Лебедев. «А те, кто домашних питомцев стережет, они Кэт и и Дог-ситтеры». «Какой на ситтер?» — взвизгнул а л е н а «У тебя я есть, жена. За мной смотреть надо. Обо мне заботиться». «Зая, я мужик. Должен деньги в дом приносить», — гордо заявил Лебедев. «Тебе шубу купить хочу. Из рыси». «У меня шуб полно!» Только сильнее рассердилась Лена. «Вернемся к главной теме», — прервал дискуссию Степан. «Куда вы поехали?» «В лес неподалеку», — махнул рукой Федор. Еле дом нашел. Дверь открыта, оказалось. Вошел, она хлопс и заперлась. Захлопнулась, — поправил Филипп. «Не, ее снаружи кто-то на ключ закрыл», — вздохнул Федя. Потом свет погас, отопление выключилось. Я хотел выйти, да и не мог открыть створку. п о ш ё л к окнам, а они ставнями снаружи закрыты. Хватит е л е ф о н позвонить решил, а сети нет. И что делать? Интересная ситуация, протянул Степан. А коты как себя вели? Не было их там, взвился Фёдор. Никаких животных я не видел. В избе одна комната и кухня. Всё. Из мебели табуретка до стол, на нём бутылка с водой, и стакан. «Воды немного, пальца на 4 Я прифигел, пить захотел, налил водички». «Не стоило этого делать», — укоризненно заметил Филипп. «Хорошо, советы раздавать», — рассердился Лебедев. «Я раскинул мозгами, принял решение. Или входную дверь сломаю, или какие-то ставни разнесу. Опустошел стакан и... темнота. Очнулся от вопля. Надо мной баба стоит, ногой в бок пинает, орёт. «Пьянь, рвань, дрянь, кто тебе разрешил в чужой дом залезть?» «А у меня голова винтом кружится, ноги трясутся, тошнит, желудок к горлу прилип», — попросил тётку. «Позвоните жене, плохо мне». Она ещё больше озверела. «Когда Ханку жрал, и ни о ком не думал?» «В последний раз меня пнула», — пообещала. «Сейчас вернусь, и ещё с и л ь н е е получишь». И ушла. Я кое-как встал, выползся во двор. Попёр по тропинке, сообразил, а она ведёт к шоссе, и не ошибся. Выбрался на проезжую часть, стал попутку ловить. Все мимо свистят. Сети нет, позвонить не могу. Двинулся пешком по обочине. Сколько ковылял, не знаю, в голове туманы, вдруг удар сзади. Опять ничего не помню. Очнулся, когда на носилки клали. Больно так стало, прямо жуть. Я заорал, мне укол сделали. Сюда привезли, в палату кинули и забыли. Хорошо, соседи дали зарядку, и сеть тут есть. Я Лене позвонил. Вот такая история. Степан посмотрел на меня. Вилка записала сюжет. Тебе определённо он пригодится. Нет, — возразила я. Нестыковок много. Зачем человеку, который нанимает няню для кота, зазывать незнакомца бог знает куда в необитаемый дом? Почему Федя поехал по адресу, и его не смутило, что работа не в Москве? «Фил, ты, наверное, уже посмотрел, сколько стоит пасти котов в отсутствие хозяев?» «В среднем от 300 до 500 рублей в день», — ответил Майоров. «Собака обойдется дороже, с ней гулять надо. Этим ремеслом занимаются в основном пенсионеры. Они готовы приходить несколько раз в день, но ночевать в чужой квартире мало кто согласен. Фёдор, мне очень жаль, что ваше материальное положение настолько ужасно, что вы решились на уход за котом». «Бредятина!» закричала Лена. а в е д ь к а ты ума лишился!» «Не хотел выглядеть альфонсом!» потупил взор Лебедев. И тут в к а м о р к у вошёл доктор. На вид ему было чуть за двадцать. «Ого, сколько гостей!» неодобрительно заметил врач. «У нас небольшая больничка, возможности тоже. В Москве вашему родственнику лучше помогут. Советую обратиться в ЦИТО». Там очень опытные специалисты. Перелом крестца — неприятная травма. Перевозить больного надо лёжа, и кровать нужна специальная. У нас такой нет. Мы были вынуждены взять пострадавшего, потому что его наша скорая доставила. МРТ Лебедеву сделать я не могу, КТ тоже, аппараты отсутствуют. А эти исследования крайне необходимы». Мне стало понятно, что э с к у л а б очень хочет избавиться от москвича, который может возмущаться, требовать к себе внимания, жаловаться на плохие условия. «Перестаньте конючить!» — рявкнула Лена. «Конечно, я заберу мужа. Уже вызвала перевозку. Ему приготовили нормальную палату в нормальной клинике». «Фёдор сбила машина?» — спросил Степан. Юноша в халате замялся. «Ну, я не травматолог. Вообще-то, тех, кто на дороге пострадал, с тяжёлыми увечьями везут или в районную, или областную больницу. Мы простой стационар, нас закрывать хотят. «Коллеги со скорой считают, что Лебедев — жертва наезда, но, если вам интересно моё мнение, это больше похоже на то, что он из машины на ходу вывалился. Я не так давно институт окончил, практику проходил в областной. Вот там видел несколько раз людей, которых из автомобиля на скорости выкинули. У всех перелом крестца». «Игорь Николаевич!» — закричал из коридора звонкий женский голос. У бабы Кати опять давление поднялось. «Иду!» Громко ответил доктор, открыл д в е р и, уже стоя на пороге, осведомился. «Забираете Лебедева? Документы готовить?» «Да», — рявкнула Лена. «Неужели я непонятно высказалась?» «Да, да, да». Врач улизнул в коридор. Степан оперся локтями о колени. «Фёдор, в ваших интересах рассказать нам правду». «Так уже доложил», — решил не сдаваться Лебедев. «Если будете придерживаться версии про Кэт Ситтера, — хмыкнул Дмитриев. — То всё может пойти иначе, чем вы думаете. Навряд ли вы настолько неразумны, чтобы ехать не весть куда к незнакомому нанимателю. И владелец дома в Подмосковье, хорошей квартиры в столице, приличного счёта в банке не станет наниматься нянькой к чужому коту. — Дом, квартира, банк? — растерянно повторила Лена. — Федя, о чём Стёпа говорит? — Сам не понимаю. — прикинулся дурачком новобрачный. «Что вам на самом деле?» — сказал Медведь. Неожиданно резко изменил тему беседы Степан. «Какой?» — плохо разыграл удивление Лебедев. д м и т р и е встал. в «Пошли, ребята, пусть Елена увозит мужа в Москву. Мы, к сожалению, помочь Фёдору не можем». «Я закажу венок», — вздохнул Майоров с лентой от скорбящих товарищей. «Чего?» — встрепенулся Фёдор. «Неприлично на похороны приходить без цветов», — объяснил Филипп. «А у нас апрель на дворе, цветы исключительно импортные, в июне можно сирене в саду наломать, обойтись букетом, а сейчас придётся серьёзно потратиться». «В смысле?» — напрягся Лебедев. «Да уж смысла в нашей беседе совсем нет», — сделал вывод Степан. «Или вы беспредельно неразумны, или кого-то д о о д у р и боитесь».